Глава седьмая. Свадьба. Энджи. Больше всего меня потрясла даже не пузырые и не красивые такие приятные для любой девушки слова, а отчаянная мольба, затаённая надежда и откровенная симпатия, которые светились в его карих глазах. Он смотрел на меня, как на что-то хрупкое, драгоценное и при этом невероятно желанное. Сейчас... Когда он стоял передо мной на коленях, наши лица были на одном уровне, и я утонула в его взгляде, забыв, как дышать. Все напряженно застыли, ожидая моего ответа, но на помощь пришел Няшек. Лизнув руку, он тихо пискнул, чем вывел меня из ступора. и я озвучила жениху робкая: «Да». Лицо Рейнера просияло, словно он выиграл в лотерею «Миллион котят», Я чувствовала его желание поцеловать меня и видела, как его взгляд мечтательно скользнул по моим губам. Но он сдержался, опасаясь меня напугать. В итоге он мягко и осторожно взял мою руку и с нежностью прикоснулся губами к тыльной стороне ладони. До мурашек опалив кожу горячим дыханием с благодарным «Спасибо, Энджи!» От его хрипловато-бархатистого голоса Мурашки помчались уже вниз живота. «Ну вот и славно!» С облегчением отметил генерал, пока Мелес беззвучно умилялась за моей спиной, потряхивая ушками и хвостом. Жених и невеста выразили свое согласие на вступление в брак, так что теперь можно приступать к процедуре регистрации. Рей слитным движением поднялся на ноги и мягко приобнял меня за талию, легонько прижав к себе. Рядом с ним мне было легко и спокойно. Возникло такое чувство, словно я за надежной каменной стеной, и меня больше никто не обидит. Мой лорд. Фантастика. Хочу предупредить всех присутствующих, что сейчас я переключу Сайнет в открытый режим, после чего все происходящее в этой каюте смогут видеть и слышать через сеть все желающие. Вдобавок, эта процедура будет записана как видеодокумент подтверждающий ваш брак», – произнес Теслер. «Ясно. Лишнего не говорить, глупых вопросов не задавать. Надеюсь, мое платье выглядит приличным». Генерал ткнул в середину планшета, и его экран засветился ровным матовым светом. «Дорогие брачующиеся, я генерал Эндрю Теслер. Властью, данной мне императором, уполномочен зафиксировать ваши брачные узы. Энжен Гелина Андреевна, Обратился он ко мне. «Согласно нашим законам преступлений, в брак жена принимает фамилию мужа, так что отныне вы нарекаетесь Энжи Анмар и получаете статус жены лорда Рейнера Анмара. После рождения наследника у вас появится возможность подать ходатайство о гражданстве в Элтанской империи. При желании вы можете взять второго и третьего мужа, но это решение должно быть согласовано с вашим первым супругом» который является главой семьи. Лорд трейнер Анмар. Повернулся он к жениху. Вступая в брак, вы обязуетесь беречь и защищать вашу супругу. заботиться о ней. Вы должны относиться к жене с должным уважением и ставить ее интересы выше своих собственных. В случае преждевременной кончины одного из вас, судьба второго супруга будет в руках императора Элнера Первого Сиятельного. Разводов в Валтанской империи не предусмотрено, а все серьезные конфликты между супругами разрешаются в гражданском суде. Если вы поняли все вышесказанное и даёте своё добровольное согласие, я прошу вас поставить отпечатки больших пальцев правой руки в нижней части сейнета. Жена в левом углу, муж в правом. После этого ваш брак будет считаться заключенным. Теслер ободряюще нам кивнул, и мы с Рэем ткнули пальцами в планшет, после чего это чудо техники сверкнуло золотистым светом, а на экране неожиданно появилось лицо довольного императора. «Поздравляю со свадьбой, мои дорогие!» – проворковал Элмер Сиятельный, расплываясь в широкой улыбке. Генерал Рэй и Милес поспешно склонились перед царственным ликом блондина – Няшик сердито фыркнул, а я, похватившись, изобразила символический реверанс. На всякий случай. То, как император без бесцеремонно пожирал меня взглядом, меня напрягало. Я вспомнила, как он рассматривал меня голой на прозрачном столе, в плену у креветок, и щеки полыхнули огнем от стыда. И тогда, и сейчас в его льдистых голубых глазах полыхали интерес и предвкушение, словно я была желанным трофеем. Нет, этот тип не оставит меня в покое. Конечно, я была благодарна ему, что не дал креветкам пустить моё несчастное тело на ужасные опыты и даже, можно сказать, подарил мне замечательного вроде мужа. И всё же мне было не по себе. Благодарю ваше императорское величество. Глухо, едва ли не сквозь зубы отозвался рей. Мы «Увидимся через два дня на балу, лорд и леди Анмар, и там я вручу вам свой подарок», заявил этот сиятельный гад с загадочной улыбкой. «Кажется, спокойная жизнь мне не светит». Не дожидаясь от нас ответа, император выключил связь, и экран планшета снова стал черным. «Помни, что я тебе говорил, Рэй», тихо обратился генерал к моему мужу, на сколах которого... Играли желваки. «И поздравляю со свадьбой, сынок!» Он похлопал Рейнера по плечу. «Мои поздравления, леди Энжи Анмар!» Улыбнулся мне Теслер. А Милис с восторженным писком заключила меня в объятия, стараясь не сплющить при этом няшика. «Береги эту малышку, боец!» Белая котейка в комбинезоне напутственно обратилась к Рэю, обняв заодно и его тоже. «Буду стараться», – пообещал он. «Мелис, мне нужно покормить котенка и жену. Я, если честно, не в курсе, чем питаются няшинские котята и земляне. Сможешь организовать доставку продуктов в мою комнату?» Няш одобрительно уркнул. «Конечно, без проблем», – с улыбкой кивнула военврач. Ей не успела пикнуть, как муж подхватил меня на руки, словно я была пушинкой, и понес на выход».